Глава 7 Древнейшие правители Поднебесной империи, Легендарный правитель Дику, кроме небесных владык, с незапамятных времен китайцы почитали древнейших властителей своей страны, первые из которых были не только государями, но и божествами. Сходство преданий об императорах, носивших имена Дидзюнь и Дику позволяет предполагать, что речь идет об одном и том же лице. Возможно, люди, передававшие друг другу легенды о древнейших государях, представляли их себе то небесными, то земными владыками. Например, наряду с рассказом о том, что поочередно освещавшие мир десять братьев солнц были сыновьями Дидзюня, существует предание, что жена Дику перед рождением очередного сына видела во сне, как глотает солнце.